Глава пятнадцатая Он не нуждался в отслеживающих устройствах, как не нуждался в помощи Искина, чтобы найти ее. Он ее чувствовал. Что-то в нем щелкнуло и проснулось еще там, на земле, когда он подхватил на руки безвольное тело, когда прикоснулся кожей ладоней к ее нежной коже, когда вдохнул ее запах тонкий. Едва уловимый запах женщины, единственный, что смогла пробудить в нем скрытые силы, от которых он отказался. Тирк прав, обратной дороги нет. Теперь, когда Амуэ проснулась, землянка не оставила выбора ни себе, ни ему. Если он хочет жить, он должен сделать ее своей. Она его личный источник бед и спасения, разве это не насмешка судьбы? Столько лет бежать от себя, чтобы в конце концов столкнуться лоб в лоб с собственными демонами. синг не хотел думать об этом сейчас. Точнее, его мозг не способен был анализировать и рассуждать о том, что уже случилось. Сейчас его заполняла лишь одна мысль найти и вернуть. Он мчался по коридорам, сокращая путь, насколько это возможно. Каждая мышца в его теле Каждое сухожилие, каждый сустав были подчинены одному приказу — действия. Его кожа стала светиться ярче, голубоватые искры прошивали ее, пробивая новые каналы для Амуэ, но Сингх не обратил на это внимания, как не обратил внимания и на то, что несется со скоростью, превышающей обычные возможности его тела. Сияющий свет Амуэ оставлял за ним размазанный след — Температура тела поднималась все выше, сердце билось быстрее в неимоверном, нечеловеческом ритме. Перепрыгнув через металлический трап на нижнюю палубу, он рванул к грузовым лифтам. Сами кабины находились на уровень выше, но он не собирался терять на них время. Вставив пальцы в зазор между створками лифта, он рывком раздвинул их в разные стороны. Из темноты шахты в лицо ударил резкий запах смазочных материалов. «Отлично! Это самый короткий путь вниз!» Не задумываясь, он шагнул в темноту. Короткий полет — удар о твердую поверхность. Согнутые ноги спружинили, гася скорость. Сингх оттолкнулся ладонями от шершавого пола шахты и резко поднялся. Еще мгновение, и он уже несся по технической палубе, в сторону эвакуационного отсека. Ему казалось, что он слышит ее. Не голос, нет, и даже не дыхание. Слышит стук ее сердца. И именно этот стук пульсирует в его голове, как маячок. Он указывает ему, где она. Все ближе и ближе. Коридор, похожий на гофрированную металлическую трубу с диаметром в три человеческих роста, упирался в овальную герметичную дверь. Рядом отчаянно сигналил красно-оранжевыми огнями сенсор замка. Дверь заставила Сингха притормозить. Он ударил ладонью по сенсору, замер, тяжело дыша, ожидая, пока вход начнет открываться. Вскрыть эвакуационный отсек, так же как лифт, было намного сложнее. Но замок и не думал ему подчиняться. Нетерпеливо зарычав, Сингх еще раз, уже аккуратнее, приложил ладонь к фотоэлементу. Но скрэч-ключ, вшитый в средний палец, по-прежнему не сработал. Она была там, за дверью. Он слышал стук её сердца. Он мог бы поклясться, что чувствует её запах. Так близко, практически рядом. Казалось, протяни руку и коснёшься её. И в то же время так далеко, за этой грёбаной дверью. Он напрягся, вслушиваясь в знакомые звуки. Кто-то с той стороны активировал систему эвакуации. Инстинктивно втянул носом, чувствуя запах еще одного существа. Знакомый такой, привычный. «Шила!» — заревел, бросаясь на двери. «Сука! Открой!» Тело Сингха прошило крупная дрожь. Он услышал, как щелкнули фиксаторы, удерживающие спасательный челнок на весу. Капсула встала в пусковую шахту, Сейчас беглянки заберутся в нее. Система задрает вход, проверит жизнеобеспечение и начнет обратный отчет. А потом автоматика вытолкнет капсулу через шлюз в открытый космос. У спасательных капсул нет собственного управления, но они оснащены автопилотом, у которого только одно задание — привести капсулу к ближайшей кислородосодержащей планете. Этера. Эта мысль вспыхнула алым пламенем в его голове. Вот почему невидимый враг так упорно гнал Ратамансу в сторону Тасаркта. Этера — единственная подходящая планета в этом квадранте. архая охватила безумная ярость, ударила в голову кровавым туманом, ослепила, оглушила, заслонила весь свет выжигающим нутро белым маревом. Тугая пружина внутри него распрямилась, выстрелила. Взорвалась, выпуская на волю невообразимую силу. Ослепительно белый огонь сорвался с его ладоней. Опалил заблокированную дверь по периметру, и металл на стыках потек вниз, как расплавленный воск. Воздух наполнился едким удушливым дымом. Белое синеватым отливом пламя перекинулось на стены и потолок. Синг, одержимый единственной мыслью, ничего не заметил. Всё, что его волновало, — это дверь, закрывавшая путь. Руками, объятыми пламенем, он ухватился за крестообразную ручку, дёрнул на себя, вырывая дверь вместе с частью стены, отбросил за спину, шагнул в дымящийся проём, с которого стекали капли расплавленного металла. Его взгляд уперся в единственный, готовый к спуску, челнок. шила в серебристом комбинезоне сидела на корточках возле люка, Услышав грохот, она вскинула голову. Их взгляды столкнулись. Куда подевалась привычная кукольная безмятежность лица блондинки? Сейчас оно было холодным, сухим. Чувственные губы превратились в тонкую обескровленную полоску. В стеклянных глазах застыла чужая воля. «Где она?» Голос Сингха был похож на рык зверя, обезумевшего от боли. Взгляд Шилла метнулся к люку, говоря обо всем без слов. Землянка была внутри. Шилла собиралась последовать за ней, но Синг помешал своим появлением. «Отойди!» — прорычал он, делая шаг вперед. Клон отреагировала молниеносно. Вскочила на ноги, вскидывая зажатый в руке синергатор. Красный огонек на стволе сигнализировал, что выставлен максимальный режим. Шилла не собиралась шутить. «Ты же не выстрелишь!» Вспыхнул поток смертоносных частиц. Красный луч пронзил плечо Сингха насквозь, вместе с лопаточной костью. Второй выстрел расплавил ключицу. Одержимый гневом и яростью, Аркхай не почувствовал боли. За долю мгновения преодолел разделявшее их расстояние. Ударом корпуса сшиб блондинку с челнока, не давая выстрелить еще раз, и они вместе заскользили вниз по наружной обшивке. Шилла ухватилась рукой за металлический трап, на застывшем лице не дрогнул ни один мускул. Когда оружие из ее пальцев упало вниз и забринчало, проваливаясь между стойками шахты, она подтянулась, закидывая тело наверх, легко, как гимнастка. Синг ухватил ее здоровой рукой за ногу, дернул на себя лишая последнего шанса забраться в челнок. Но в последний момент она успела коснуться наружного контроллера, люк начал медленно закрываться. «Внимание!» – раздался бездушный голос из кино. «Эвакуационный челнок готов к использованию. Пожалуйста, покиньте опасную зону. Герметизация жилого отсека начнется после стандартной проверки системы жизнеобеспечения». «Нет!» – взревел синг срывая блондинку с поверхности челнока, швыряя куда-то вниз. Это не та шилла, что согревала постель капитана, не та, что воплощала его фантазии. Теперь это бездушная кукла, выполняющая чужие команды, опасная тварь, которой управляет неведомый враг. синг не хотел ее убивать. В какой-то мере она была ему дорога. В какой-то мере он был к ней привязан. Как только мужчина может быть привязан к любимой игрушке. На долю секунды его охватила жалость, но он даже не глянул на тело, застывшее в неестественной позе на сером полу. Всё, что ему было нужно, находилось внутри спасательной капсулы. Он не мог остановить запущенный процесс, не мог отменить эвакуацию. У него оставался лишь один шанс. Чувствуя, как из ран толчками выходит кровь, как вместе с кровью уходят силы, Синг дополз до входного люка. Тот еще не успел закрыться полностью. Сделав последние усилия он оттолкнул крышку, перекинул тело через край и мешком рухнул вниз. Тьма накрыла его сознание одновременно с ударом о пол. «Герметизация успешно завершена». «Начинаю обратный отчет». Через десять стандартных секунд капсула с двумя пассажирами на борту вылетела в открытый космос. Марина приходила в себя, медленно и тяжело выплывая из забытья. Открыв глаза, она не сразу поняла, что не спит. Расфокусированный взгляд уперся в потухший экран. Потом очнувшегося слуха коснулось монотонное гудение – Марина перевела взгляд на себя. Она сидела в кресле, пристегнутая ремнями безопасности, а запястья были привязаны к подлокотникам пластиковыми жгутами. Эти жгуты вызвали легкое недоумение, на смену которому тут же накатили воспоминания. Нападение на корвет, приказ капитана, женщина, та блондинка, что якобы пришла спасти ее... «Если это и была акция по спасению, то довольно странная акция. Кто же так спасает?» Вместе с воспоминаниями нахлынула паника. «Где она? Что происходит?» Марина напрягла память. Последнее, что она помнила, это как незнакомка оглушила ее каким-то парализующим шокером или чем-то вроде того. Девушка со стоном пошевелилась, все тело ломило, От попытки покрутить головой резко усилилась боль в затылочной части. Знакомая боль. Такая бывает, если перебрал с алкоголем. Но она не пила. Марина могла бы в этом поклясться. Похоже, кто-то постарался на славу, зафиксировав ее в кресле так, что она не могла ни встать, ни изменить положение. Оставалось только тупо взирать на серый экран – без малейшей возможности дотянуться до пульта управления. Пульт был под носом, абсолютно гладкая черная панель с двумя крупными кнопками, которые не заметил бы, только слепой. Одна красная, вторая зеленая. И было в них что-то смутно знакомое. Несколько лет назад Марина проходила обязательный курс по выживанию в условиях открытого космоса, Она считала, что в ее случае это пустая трата времени, но у Министерства безопасности и чрезвычайных ситуаций, БЧС, были свои мысли по этому поводу. Каждый выпускник средней школы должен был знать, как спасти свою жизнь в случае поломки космического корабля или другой непредвиденной ситуации. Здоровый, покрытый шрамами военный инструктор, что вел занятия, не уставал повторять. «Космос не прощает халатности. Там у многих из вас будет лишь один шанс, чтобы выжить». И, похоже, его слова превратились в пророчество Марина еще раз огляделась, насколько позволял угол обзора. Все, что она видела, говорила лишь об одном. Это жилой отсек стандартного спасательного челнока, принятого в Межгалактическом Союзе, Красная кнопка на пульте, чтобы включить аварийные огни, расположенные на корпусе. Зеленая, чтобы послать сигнал бедствия на всех известных частотах. Но вот проблема. Она не может дотянуться ни до той, ни до другой. Не даже включить экран, который бы показал карту космоса. А между тем... Двигатели гудят. Значит, в эту минуту челнок несется куда-то со скоростью, близкой к скорости света. В ярости от собственного бессилия Марина сжала кулаки. Гнев требовал выхода. Она задергалась в кресле, извиваясь, как червяк, и цедя отборные ругательства, подхваченные у грузчиков на ферме. В ответ раздалось глухое мычание. Марина застыла. «Она здесь не одна?» Ее сердце гулко забилось в груди, во рту моментально пересохло. Снова мычание, теперь уже больше похоже на стон, только голос совсем не женский. "Кто здесь?" выдохнула, облизнув пересохшие губы. "Рхеш так гарк. арх хар грахн." Раздалось нечто нечленораздельное, но по тону напоминавшее то ли проклятье, то ли ругательство. На секунду страх отступил. И девушку охватила глупая радость, даже глаза повлажнели от слез. Марина заулыбалась, все еще таращась в пустой экран. «А она здесь не одна! Не одна!» Если бы могла, она бы вскочила и расцеловала неведомого собрата по несчастью. Ведь вдвоем не так страшно, как одному. Но через мгновение радость слегка поутихла. Кто-то большой, неуклюже завозился у нее за спиной. Она слышала, как он с усилием поднимается, как тяжело опирается на спинку кресла, отчего та слегка отклоняется вниз, как натужно, с хрипами, дышит, и от этого дыхания внутренности завязываются морским узлом, а горло перехватывает панический спазм. Сглотнув, Марина скосила глаза в сторону. Рядом с ее плечом виднелись кончики пальцев с аккуратно подстриженными ногтями – под которыми застыли лиловые полосы. Пальцы были знакомого сероватого цвета, испечренные белесыми шрамами. Ногти продолговатые, крупные, плотные, точно не женские. И эти пальцы крепко держались за спинку сиденья. Нажим усилился. Боясь вздохнуть, Марина проследила, как мужчина, стоявший у нее за спиной, нагнулся вперед, к экрану, Теперь она видела его почти целиком. Он держался за кресло левой рукой, в то время как правая болталась, как плеть. Ей не нужно было видеть его лицо, чтобы понять, кто перед ней. Хватило белых волос, слегка растрепавшихся, но по-прежнему связанных в низкий хвост. Его правый рукав, включая раздробленное плечо и правую сторону груди, был залит густой лиловой жидкостью, синеватым оттенком девушка вздрогнула кровь еще никогда ей не приходилось видеть такое количество крови не человеческой но все же живого мыслящего существа хр прохрипел сингх склоняясь над пультом управления его лицо передернулось от напряжения арха еле стоял на ногах с явным усилием удерживая собственное тело в вертикальном положении. Марина еще раз покосилась на руку, которой он опирался на спинку кресла. Если сейчас отпустит, то упадет. И что она тогда будет делать? Одна, привязанная к креслу, без малейшего шанса освободиться. А если он еще и помрет? При мысли, что придется лететь в никуда вместе с трупом... Марину охватил колючий озноб. Решившись, она прочистила горло. «Я могу чем-то помочь?» Вопрос был идиотский, но в данный момент ничего другого в голову не пришло. Мужчина повернул к ней посеревшее от боли лицо, и она инстинктивно вжалась в спинку кресла под его взглядом. Таких пугающих глаз она еще не встречала. Сейчас они не обжигали огнем, не смотрели на нее, как на добычу. Сейчас это были две черные бездны, заполненные пустотой расширившихся зрачков. Два глубоких провала. «Экран!» — выдохнул он с усилием. «Нужно включить экран. Это Марина и сама поняла. Узнать, куда их несет» а заодно и аварийные кнопки нажать, чтобы все корабли в этом квадранте могли их засечь и прибыть на помощь. Но она не стала говорить вслух, что и так очевидно, только демонстративно покрутила запястьями, привязанными к подлокотникам кресла. синг опустил глаза вниз на ее руки. Он с трудом соображал от потери крови, а еще от сильнейшего отката, что накрыл его. Тело, не привыкшее отдавать столько энергии, Сейчас почти не повиновалась ему. Все мышцы и кости точно превратились в желе, а разум не мог сосредоточиться ни на одной мысли. И все же близость девушки вернула ему уверенность. Она здесь, рядом с ним. Это уже вселяет надежду. Нужно сделать лишь небольшое усилие, только одно. Стиснув зубы, Сингх оторвал здоровую руку от опоры. Слабость заставила его пошатнуться, но он устоял. Его ладонь легла на запястье Марины, заставив девушку вздрогнуть от этого прикосновения. Его рука была холодной, как лед. Живое существо не может быть настолько холодным. застигнутая врасплох, Марина вскрикнула, когда его кисть покрылась слабым сиянием. Маленькие языки голубоватого пламени затанцевали над поверхностью кожи, но этот огонь не обжигал, Он даже не был горячим. Еще секунда, и ладонь Аркхая соскользнула с ее руки. Все. Глухо выдавил он. И обессиленно осел рядом с креслом. Марина пораженно поднесла свободную руку к глазам. Невероятно. Он расплавил жгут одним прикосновением, не причинив вреда ее коже. Кто же такой этот мужчина? К какой загадочной расе принадлежит? И на что еще он способен?» Она поискала его глазами. Ее похититель сидел, прислонившись спиной к стене под приборной доской. Его руки и ноги были вытянуты, голова безвольно упала на грудь, и растрепанные пряди волос закрывали лицо. «Нужно ему помочь. Но как? Он же не человек, она не ксенохирург. Лучшее, что она может, это позвать кого-то на помощь. Марина перевела взгляд на пульт. «Да, она должна сделать это». Протянув свободную руку, девушка нажала поочередно на обе кнопки, а потом коснулась экрана.